Глава четвёртая. Алена, Автомобиль набирает скорость, унося меня от этого несчастного ресторана. Огни города. мелькают за окном, а босы долбят по ушам. Меня мутит. И голова тяжелая. Вот-вот начнет Тацкий болеть. Ненавижу это состояние. Никогда не позволяю себе до него доходить. Но сегодня что-то явно пошло не так. Пружина, что очень долго сжималась внутри меня, рванула. И я потеряла контроль над своими эмоциями. И вот во что это вылилось. «Макс, не гони так», — прошу тихо и откидываюсь на спинку, стараясь смотреть вперед. «Мне плохо». Он сбавляет скорость, но легче не становится. Тошнота нарастает, а в ушах появляется неприятный звон. «Надо думать. Сколько ты в себя влила-то?» — хмыкает Макс, бросая на меня взгляд сквозь зеркало заднего вида. «Не знаю. Не помню». прикрывая глаза и глубоко дышу. «Михалу это явно не понравится». «Думаешь, он узнает?» — нервно передергиваю плечами. «Даже представлять не хочу, что скажет муж по этому поводу». «По-любому», — Макс токает языком. Он рвал металл когда я уезжал за тобой. Ты сказал ему? Нет, но я думаю, догадаться будет несложно. На, вот, воды выпей. Он подает мне бутылку с водой. Благодарно киваю. Пью много и жадно, но становится только хуже. Все, что попало в желудок, стремится вырваться наружу. С трудом удерживаю содержимое внутри. Прикрываю рот рукой и отчаянно цежу сквозь зубы. «Останови!» Машина встает колом и резко дергает мой желудок. Я еле успеваю выскочить из салоны, прежде чем меня выворачивает наизнанку. Ну вот. Началось. Даже раньше, чем я рассчитывала. Ну зачем было пить? Зачем? Забыться хотела? Забылась, блин. Теперь проблем стало еще больше. «Помощь нужна?» Взволнованный голос Макса раздается из салона. «Нет», — отвечаю ему, и снова пивода. Залпом. Много. Сколько в меня влезает. Надо срочно почистить желудок. Кое-как привожу себя в порядок и сажусь обратно в салон. Ловлю сочувствующий взгляд Макса и делаю знак «Ехать дальше». «Выглядишь так себе», — констатирует он и трогается с места. «Спасибо». В висках начинает постукивать. Еще чуть-чуть, и начнётся мигрень. Давай в аптеку заедем. Прошу, решив как можно быстрее принять меры по своей реабилитации. Максим останавливается около аптеки и поворачивается ко мне. Что купить? Полисорб какой-нибудь. Абсорбент, короче, любой. И обезболивающий. Сейчас все будет. Макс выходит из машины. Откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Все еще мутит. И голова болит все сильнее. Расплата за слабость настигает меня слишком быстро и ожидаемо сильно. Перед глазами внезапно всплывает лицо сегодняшнего парня из ресторана. Его мужественные черты как будто въелись в память и не желают стираться. Проникновенный взгляд до сих пор пробирает до мурашек. Пульс неожиданно учащается. Стараясь дышать глубже, чтобы выровнять дыхание и успокоить тахикардию. Этого еще не хватало. Я должна забыть все как страшный сон, и никогда больше не вспоминать. Макс возвращается и протягивает мне пакет с лекарствами. Быстро запиваю нужной водой, и мы едем дальше. Наконец уезжаем в ворота. Во дворе какая-то суета. Охранники снуют туда-сюда, утрамбовываясь в припаркованные джипы. Макс открывает окно. «Что случилось?» «Михаил сказал всем быть готовыми к выезду, но куда не говорил». «Ясно». Он торопливо выходит на улицу, открывает мою дверь и помогает выбраться. «Максим!» — за спиной раздается голос Михаила. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. «Ты мне нужен!» Проводи Алену Владимировну и спускайся. Говорит он и прожигает меня взглядом насквозь. Кожей чувствую его тихую ярость и невольно начинаю дрожать. Хорошо. Аленушка. Михаил останавливается напротив меня и внимательно всматривается в лицо. Дышу часто и поверхностно, боясь выдать себя с потрохами. С тобой все хорошо? Ты какая-то бледная. Да, все нормально. Натянуто улыбаюсь и чтобы скрыть волнение, поправляю волосы. Укачала немного. может все всё-таки да?» С нажимом на последнее слово говорит он и с надеждой смотрит мне в глаза. «Прекрасно знаю, что ждет, когда я, наконец, забеременею. Но я леденею внутри, лишь об одной мысли об этом. Не будет этого. Никогда. Нет. Качаю головой и виновато опускаю взгляд. Жаль. Очень жаль. Михаил поджимает губы, небрежно целует меня в лоб и идет к машине. Пойдем, кивая Максиму, беру его под руку и позволяю проводить меня в дом. Внутри до сих пор все дрожит от пережитого стресса, но наконец можно выдохнуть. Вроде пронесло. Муж вернулся только к ночи. Я слышала его тяжелые шаги в комнате, но ко мне он, слава богу, так и не притронулся. Утром тоже. Скочил ни свет, ни заря и опять ушел. По-видимому, у него что-то случилось, но мне, естественно, об этом не расскажет. Да мне, в общем-то, все равно. Никогда не интересовалась его делами и не собираюсь начинать. Смотрю на часы. До завтрака 20 минут. Пора вставать. Михаил настаивает, чтобы завтракали мы вместе, и очень недоволен, если я опаздываю. Сладко тянусь и поднимаюсь в постели. Благодаря вовремя проведенной терапии чувствую себя вполне сносно. Небольшая тошнота — не самая серьезная кара за мои приключения. При воспоминании о вчерашнем дне по коже ползут колючие мурашки, а сердце взволнованно сбивается с ритма. Перед глазами невольно всплывает образ того парня, что так отчаянно пытался меня спасти. Пронзительный взгляд, золотисто-зелёный глаз врезался в память и никак не хочет стираться. Нельзя о нем думать и вспоминать. Мы больше никогда не увидимся. Что даже к лучшему. Контрастный душ — это то, что мне сейчас нужно, чтобы привести мысли в порядок. Спускаюсь в столовую. Михаил уже сидит за столом, что-то читая в планшете. «Доброе утро, любимая», — бросает, не глядя на меня. Доброе утро, тихо отвечаю, и тенью проскальзываю на свое место. Как самочувствие? Спасибо, прекрасно. Михаил откладывает планшет в сторону и внимательно изучает меня. Не выдерживая его тяжелый взгляд и опускаю глаза. Атмосфера вокруг накаляется от напряжения. Дышать становится тяжело. Словно выкачили весь кислород. Как съездила к родителям? каждой его интонации, улавливаю какой-то подвох и тщательно продумываю свой ответ. Он словно паук, летит вокруг меня свою паутину, пытаясь поймать. «Все хорошо. Передавали тебе привет». Голос предательски подрагивает, но я быстро беру себя в руки, смиряя эмоции. стараясь дышать ровно и вести себя спокойно. «Мило», хмыкает он и тянет лениво. «Как пообедала после». Глупо было надеяться, что муж ни о чем не узнает. Такого просто не может быть. Он знает о каждом моем шаге, о каждом вдохе. Просто дал мне передышку, чтобы прийти в себя. Как благородно, сволочь, ненавижу. Негативные эмоции клубятся в груди, заставляя дышать чаще. Как же все это достало? Сжимаю кулаки, в бессильной злобе и поднимаю на него глаза. Ты же обо всем уже знаешь, к чему эти расспросы. С вызовом спрашиваю его и с трудом выдерживаю давящий взгляд. «Знаю», — тихо рычит Михаил. На дне его глаз плещется сдерживаемая ярость. «Но почему-то не от тебя». «Ну, прости, когда я вернулась, ты уехал А когда вернулся ты, я уже спала». Обреченно откидываюсь на спинку, так и не решившись на серьезный выпад. «Куда мне с ним тягаться? Сожрет и глазом не моргнет». Собственная слабость и беспомощность раздражают. Но я не могу противостоять этой махине. Отлично. Михаил складывает руки на груди. Сейчас ты вполне можешь мне все рассказать. О чём? Непонимающе смотрю на него. Все же знает, чего еще надо. О том человеке, который тебя вчера обидел. Замираю от неожиданности. Кажется, даже не дышу. Не хочу подставлять того парня под каток негодования мужа. Все же он не сделал ничего плохого, даже наоборот, хотел помочь. Это и я была неадекватна, и мне очень стыдно за свое поведение. Михаил молчит и ждет ответа: Промолчать не получится. Я не знаю его, говорю осторожно, и слежу за реакцией мужа. Вышла из ресторана, села в машину, чтобы ехать домой. Он забрал у меня ключи. Сообщаю только то, что кто-то мог рассказать за меня. Я позвонила Максу, чтобы он разобрался. «Почему не мне?» — рявкает муж так, что стекла дрожат. Подпрыгиваю от неожиданности и обхватываю себя руками. От страха начинают стучать зубы. «Я спросил, почему твою мать ты позвонила Максу, а не своему законному мужу?» Михаил с силой припечатывает ладонь к столу и распаляется все больше. «Он что, твой любовник?» «Что ты?» Сдрагиваю, и отшатываюсь. Не дай бог еще Макса подставить. Он хороший парень, всегда откликается на мои просьбы, и один из немногих, кто со мной общается по-человечески. А почему? Сверлит требовательным взглядом, ожидая ответа. А я просто не знаю, что сказать. Это был молниеносный порыв. Я боялась. Бормочу себе под нос, продолжая сжиматься под его убийственным взглядом. Чего? Я выпила и... Судорожно вздыхаю. «Боялась, что ты...» «Я что, тиран?» Перебивает меня криком. «Я э, разве тебя обижаю?» Отрицательно качаю головой. «Я создал для тебя все условия. Тебя почитают как королеву. Чего тебе еще надо?» «Миш, не кричи, пожалуйста». «Прости». Он шумно выдыхает и рушит волосы. «Ты сама виновата. Выбесила меня». Согласно киваю. все что угодно, лишь бы его успокоить. «Иди сюда», — плюхается на стол и хлопает ладонью по своей коленке. Спорить бесполезно. Послушно встаю и приближаюсь к нему. Притягивает к себе, усаживая на коленях, и зарывается носом в мою шею. «Напугал, да?» — шепчет в ухо, обжигая горячим дыханием. «Я просто волновался за тебя. Не поступай так больше». Прости. Выдыхаю и зажмуриваюсь, когда его рука по-хозяйски ныряет под полу халата.